Глава 35. 18 лет назад Дональд Андерсон купил магазинчик в довольно захудалом районе. Потом Шотландия получила самоуправление. Новое здание парламента возвели чуть ли не на соседней улице. Теперь квартиру в Канангейте можно снять разве что за безумные деньги. А большая часть ловчонок в округе превратилась в модные бары и кафетерии. Однако именно здесь традиционно были сосредоточены букинистические магазины и мелкие издательства, и некоторая их часть до сих пор сопротивлялась захлестнувшей район волне Яппи. Но даже на фоне других подобных заведений магазинчик, где Дональд Андерсон вел свои дела, в том числе и до поры никому неизвестные, смотрелся выходцем из иной эпохи. Поначалу, вскоре после суда, к нему словно магнитом тянуло всяческий сброд, настроенный покуражиться, Но поскольку окна оказались заколочены толстой фанерой, а под ней, как было известно, Маклину забраны толстыми стальными решетками, внутрь никто так и не попал. В качестве компенсации разочарованные погромщики исписали весь фасад угрозами и ругательствами, как будто тот, кому они были адресованы, мог их прочитать. Со временем о Дональде Андерсе не просто забыли, и надписи скрылись под напластованиями рекламных плакатов, сообщающих о концертах никому неизвестных рок-групп, и давно закончившихся фестивальных постановок. «Ну и зачем мы здесь, сэр?» поинтересовался Ворчун, переступая с ноги на ногу, чтобы не замерзнуть. «Сам толком не знаю». Маклин копался в связке в поисках ключа, который подошел бы к огромному замку, продетому через петли на входной двери. Потом пришлось искать ключ к другому замку, в самой двери. Ключ легко повернулся, как если бы замок недавно смазали, и дверь бесшумно отворилась. Маклин ожидал, что внутри будет пахнуть влагой и плесенью, но воздух был сухим. Он попробовал выключатель, к его удивлению свет зажегся. Скелетоподобные тени от пустых книжных полок легли на стены. Ниди сообщил, что сразу после смерти Андерсона представители аукционного дома вывезли для распродажи все имущество, не считая того, что хранилось в подвале полицейского управления. Аукционисты все эти годы только и ждали позволения. Лишённый старинных кожаных переплётов и пыльных матерчатых обложек, магазин выглядел странно. Однако даже в таком виде он оставался знакомым, и Маклин непроизвольно вздрогнул, переступая порог. Маленький кабинет в дальнем углу магазина, из которого открывался выход к задней комнате и к лестнице в квартирку наверху, больше соответствовал духу места, где 10 лет никого не было. Старинный письменный стол всё ещё стоял здесь, как и стол рядом с ним и два шкафчика в углу у окна, которое выходило бы на бетонный дворик, если бы не было заколочено. Всё покрыто тонким слоем пыли, никем за последнее время не потревоженной. Маклин выдвинул пару ящиков письменного стола. Оба оказались пусты. Всё, хоть отдалённо напоминающее улики, было изъято в ходе следствия. Маклин осмотрел лестницу с вытертым ковровым покрытием, ведущую наверх. Окна второго этажа не были заколочены, Но с тех пор, как Андерсона 10 лет назад увёз полицейский воронок, их никто не мыл. Теперь снаружи они были залеплены слоем грязи, изнутри паутиной, усеянной мушинными трупиками. Маклин поднялся наверх, побродил из комнаты в комнату, не представляя, что рассчитывает найти. Он уже обыскивал квартиру. И с тех пор здесь немного изменилось. Разве что запах. Когда-то в доме пахло клеем и мастикой для кожаных переплётов. Еду из кухни и дешевым дезодорантом. Сейчас пустотой и пылью с нотками плесени. Ворчун наверх не поднимался. Маклин уже спустился обратно, а тот так и стоял в небольшом коридорчике, глядя внутрь магазина. Это было неожиданно. Если уж кто-то и должен чувствовать себя неуютно, так это сам Маклин, а не сержант. Но Маклин не ощущал ничего, кроме тоски. «Вниз тоже пойдете, да?» Ворчун махнул рукой на дверь под лестницей. Вместо ответа Маклин повернул ручку. Дверь оказалась запертой. Он перепробовал все ключи, но ни один не подошел. Маклин опустился на колени и провел рукой по половицам. По краям, рядом с плинтусами, на них лежал слой пыли, но посередине пыли не было. Кто-то протоптал дорожку от заднего входа к двери в подвал, и случилось это совсем недавно. «Подсоби-ка, Боб!» — Маклин уперся в дверь плечом. Не слишком прочная на вид и с одним единственным замком, если бы не узкий коридор, в котором не развернуться, с ней вообще не было бы никаких проблем. В конце концов, совместными усилиями они ее выдавили. Запах ударил в лицо, как только дверь распахнулась. Чуть не задохнувшись, Маклин прикрыл нос и рот ладонью и принялся искать выключатель. Шнурок висел рядом с дверью, и Маклин уже протянул руку, когда в мозгу, наконец, щелкнуло. Он полез в карман и достал пару резиновых перчаток. Тоже сделал и ворчен. Надев перчатки, Маклин взялся за шнуру самого верха и потянул. В подвале вспыхнул яркий свет, но отсюда было видно только лестницу и квадрат каменного пола внизу. Маклин снова опустился на колени, проверил середину ступеньки и опять не обнаружил пыли. «Идем вниз, Боб. Возражения есть?» «Разве я здесь решаю?» «Тоже верно». Стой здесь, пока я не спущусь. Не хватало еще, чтобы лестница обвалилась под нашим весом. Под ним одним лестница заскрипела, но не сказать, чтобы угрожающе. Он добрался до низу без особых приключений и махнул рукой ворчуно, чтобы тот тоже спускался. Здесь уже ничего не заглушало воспоминаний. Небольшая комнатушка под лестницей, каменный пол, низкий, крашенный белым кирпичный потолок в форме арки. За широким Помещение побольше, площадью не только с магазина, еще и с часть заднего двора. Именно сюда Андерсон затаскивал похищенных и подвергал немыслимым мучениям, прежде чем убить. Раз в год, каждое Рождество, десять ужасных лет. Как и квартира наверху, подвал почти не изменился с тех пор, как его покинули криминалисты. Жестяную ванну они демонтировали и забрали с собой, но краны и сливная труба остались. Там же К стене была прислонена жесткая щетка на длинной ручке, рядом ведро, в нем пластиковая бутылка с дешевым средством для мытья полов. Кровать так и стояла на другой стороне помещения, освещенная голой лампочкой у самой вершины центральной арки. Но как раз с кроватью было не все в порядке. Криминалисты забрали тогда матрац, оставив голую раму. Теперь матрац, покрытый грязным темно-коричневым одеялом, появился снова. С рамы. Одним концом на каменном полу свисала верёвка. Окинув её взглядом, Маклин увидел на камнях кровь. Его зрение наконец-то подстроилось под резкий свет, и он понял, что одеяло вовсе не было тёмно-коричневым. Вернее сказать, не всегда было. «Назад!» — скомандовал он ворчуну, одной рукой по-прежнему прикрывая рот, другой — указывая на лестницу, по которой они только что спустились. Сержанту не потребовалось говорить дважды. Они поднялись по лестнице, теперь уже заботясь совсем не о безопасности, а лишь о том, чтобы ненароком не потревожить улики. Маклин убрал руку от лица, только снова оказавшись в коридоре, где воздух был относительно свеж. «Срочно вызываем криминалистов». Он полез в карман за телефоном. Из глубины подвала следом за ними лениво жужжа вылетела большая зеленая муха.